Утро Павел встретил на земле Пири в Гренландии из-за желания умыться снегом. Своё желание он осуществил с лихвой. Не только умылся, но и провалился в сугроб с головой на мысе Пири, куда от метро пролегла линия манора, совершенно пустого в такую рань. Возвращаясь, Павел изрядно продрог. С тоской подумал о биатлоне. На лыжи не вставал уже полгода, Вернулся домой, сделал зарядку в полном объеме и принял горячий душ. Завтрак занял двадцать минут, а спустя еще полчаса Павел облетел ствол на двухместном пинасе и отметил появление у башни ствола передвижного строительно-монтажного комплекса, а также странные серебристые пятна в зеленой траве, похожие на пятна изморози. Снизившись, понял, что видит огромные, до 10 метров в поперечнике паутины со сложным и красивым рисунком. В зале центра он нашел Златкова. У меня создается впечатление, что вы здесь живете. Так оно и есть, хмуро ответил начальник центра. Покидающий приют, лишь когда нужно провести циклы расчетов на больших машинах. Вы тоже сегодня рано. Хотя мне и приказали отдыхать, спать не могу. Из головы не идет мысль, что все события вокруг не ненастоящие, понарошку. С вами такого не бывает? Случается. Это от того, что размах событий вышел за границу человеческого удивления. Каждому природой отмечен определенный запас эмоционального равновесия, заключенного в узком ущелье между двумя стенами. Полнейшего равнодушия — Из стресса от переизбытка впечатлений и переживаний. За первой стеной болезнь, ибо равнодушие это предел эмоционального покоя, за второй смерть, или, по крайней мере, уход в выдуманный иллюзорный мир, в котором на психику уже ничего подействовать не может, ибо она себя исчерпала. Ну да равнодушие мне далеко, а вот ощущение нереальности вернее, Театральности, если хотите, не проходит. Но простите за лирику. С высоты я видел странные паутины в траве. Откуда они? Деятельность конкистадоров. Паутины — это антенны эффекторов хронополя, с помощью которых конкистадоры стабилизируют ствол во временных координатах в местах выхода ствола в прошлом. Здесь они не нужны, однако некоторые из вернувшихся автоматов начинают плести свою паутину, прежде чем мы их вылавливаем. Инстинкт опасности у них сохраняется. С высоты я заметил монтажный комплекс, типа Геракл. Что за стройка затевается? Сегодня монтажники начнут установку максимального хроностабилизатора. Попробуем с его помощью пробить брешь, «В слое вспененного времени вокруг ствола. Расчеты готовы. Зачем?» «Я думал, вы догадываетесь?» Златков поднял на инспектора измученные покрасневшие глаза. «Чтобы тот, кто пойдет в ствол для его выключения, смог остаться в живых хотя бы на первом этапе». Павел кивнул, отворачиваясь.